Перед праздником Целика потащила Мирин в салон одежды, который назывался коллекция Наталан. Как объяснила Целика, магазин получил название от имени благородной эльфийки, его владелицы. У леди Алиры Наталан подобные заведения были по всему Файруну. В них были представлены, зачастую там же и изготовлены, самые модные вещи. Покупатели примеряли наряды среди клеток с экзотическими птицами и цветами. Вся одежда была отличного качества, а стоила недорого. В этом, объяснила Целика, крылась причина успеха коллекции. «Не знаю, как она это делает», — сказала полурослица, показывая Мериан то одно, то другое платье. «Видим, какие-то богини, приносящие удачу, покровительствуют ее торговле». Цены здесь всегда ниже, чем у конкурентов. Узнать, как правило, личные портные и швеи. Своего рода атрибут их достатка. Но Айлира обслушивает купцов и других богатых людей, не кичащихся размерами кошельков. Ха! Целика усмехнулась. Отличные платья, хотя знатным господам лучше этого не слышать. Мирин наблюдала за двумя прелестными дамами средних лет, прикладывающими платье к груди перед зеркалами. Обслуга магазина из небольших клыков и серой кожи Мерин догадалась, что женщина наполовину орка. Безучастно стояла в стороне. У нее были блестящие волосы непривычного розового цвета. Мерин провела рукой по своей голубой шевелюре. — Найни! — сказала Целико, дернув Мерин за руку и кивнув на женщину-полуорка посмотри -ка. Одна из клиенток, намереваясь попросить о чем-то Найни, слегка коснулась ее плеча. Эффект был столь же неожидан, как и впечатляющий. Кожа женщины ярко засияла золотом. Покупательница ахнула и рассмеялась. «О боги!» — воскликнула Мирин. «Это поразительно!» «Простое волшебство!» — сказала Целико. «У Найни есть магический шрам» что позволяет ей изменять цвета в соответствии с ее капризами. Правда, лишь на время. Полурозлица ходила по всему салону, выбирая наряды. Конечно, можно найти в другом месте одежду и подешевле, но не такого отличного качества. Целика отобрала десятое и одиннадцатое платья и сказала, «Пожалуй, эти тоже хороши». «Да». Мирин не участвовала в выборе одежды. Она вдруг вспомнила сердитый взгляд колена. «Да», — подтвердила целька, снимая с вешалки двенадцатая. «А леди Айлира, покровительница приюта Меченых, прибежище пострадавших от магической чумы или других волшебных болезней, группы жрецов и целителей, я состою в ней». Полрослица неодобрительно посмотрела на строгое коричневое платье которая разглядывала Мирин и повела ее прочь. — Это будет маскарад, — сказала она. — Многие придут в костюмах леди и исторических персонажей наподобие отшельниц из крепости Свечи. — Какие же они унылые! — Что? Мирин застенчиво стояла в сторонке, обхватив руки за спиной и ковыряя носком доски пола. — Глупо. «Тратить на него деньги, дорогая!» — сказала Целика. «Давай найдем другое, которое тебе больше подойдет». Да, Мерин среди всех этих пышных нарядов чувствовала себя кем-то вроде мыши, попавшей в зал полный статуй кошек. Она всерьез опасалась погибнуть под грудами шелка. «Можно мы можем себе позволить вот это?» «Конечно! Мы, полурослики, всегда при деньгах. А она далеко не одно из самых дорогих здесь, а?» «Ох!» Взгляд целики упал на дорогое платье из серебристой ткани. Она заговорила с продавцом на каком-то непонятном для Мирин языке, поморщилась, потом кивнула. Продавщица взяла платье, хотя у нее в руках, и так было их уже целая кипа. Женщина-полуорк с ярко-розовыми волосами слегка задела Мирин, в то время как служительница обладала достаточной ловкостью. Мирин оказалась настолько неуклюжа, что чуть не опрокинула ее. Полуорк была вынуждена схватить девушку за руку, чтобы не упасть. Рука на ней неожиданно заискрилась. — Ой, извините, — сказала Мирин. Женщина начала было отвечать, потом слабо покачала головой и побледнела. «Найни?» — забеспокоилась Целика и Мирин. «С тобой все хорошо, детка?» «Да», — ответила Пулорг. Мирин заметила, что волосы продавщицы изменили цвет с ярко-розового на темно-коричневый. «Думаю, я просто устала». «Ну так ты можешь отпроситься у Айлиры и уйти пораньше, верно?» В голосе Целики появились требовательные нотки. «Да». Найни с любопытством посмотрела на Мирин. «Да, так и сделаю». Полуорг, выглядевшая совсем больной, ушла в дальнюю часть салона. Мирин нерешительно выбрала три платья. Одно темно-синее с золотой отделкой, другое строгое, зеленого цвета, с серебряной чеканкой на лифе и шелковистое черное. Мирин не очень-то хотелось покупать эти платья. Она по-прежнему носила жесткую рубаху у Калена. нравился ее запах. Все равно, как если бы она оказалась в объятиях самого Калина. «Но почему он так красив? Перестань, дурочка!» — подумала она. «Ты даже не знаешь, кто ты. Не стоит думать о людях, особенно о тех, кто тебя ненавидит». Мирин надеялась, что кален не возненавидел ее после того, что она сделала с фани Пусть и ненароком. Но вот как у нее это получилось? Когда она добралась до примерочной с зеркальными стенами, Мирин в дальней части коллекции заметила Найни. Женщина, с которой она разговаривала, была стройной, элегантной и красивой, с длинными черными волосами и заостренными ушками. «Эльфийка», — подумала Мирин. Но было в ней Нечто сверхъестественное. Глядя на нее, становилось трудно дышать. — Леди Айлира собственной персоной, — сказала Целика, прислонившись головой к Мерин. — Да ты, наверное, подумала, что она из числа бессмертных. Она Эладрин, девочка. Все они такие. — Эладрин? Мерин нахмурилась. Она никогда раньше не слышала этого слова. Целика пожала плечами. «Высшие эльфы и какая разница?» Она взяла Мирин за руку. «Ну, тебе еще посчастливится увидеть ее на балу». «Она придет?» Мирин не думала, что знатные господа примут участие в маскараде, но почему бы и нет? «Хорошо, что на ней будет костюм, иначе она станет слишком стесняться, а так не придется показывать всем свое лицо». Рядом с существом, подобным леди Айлирия, Девушка будет чувствовать себя еще хуже. «Как и всегда», — ответил ей Целика. «Это традиция». Мирин несколько раз моргнула. Она испытывала застенчивость, примеряя платье с помощью обслуги магазина, в то время как небрежно разбросанная вокруг Целики одежда заставила ту расслабиться Продавцы делали обмеры, а затем ждали указаний, чтобы перешить платье ко времени начала праздника. Танец Алиры и Лориэн — это традиция, — разъяснила Целика. Каждый год они с леди Лориэн проводят бал. Нет двух подруг ближе, чем эта пара. И, по слухам, это нечто большее, чем просто дружба. Она перебросила облегающее зеленое платье через плечо, и продавец едва успела его подхватить. Но нам, простым смертным, этого... — Не понять. Мерин покраснела, хотя и не знала почему. — А в, в каком... А, чей костюм наденет леди лира спросила ее Мерин. Встав на цыпочки, она поверх зеркал увидела лифийку, осматривающую свой салон. — Наверное, она никого не будет изображать. Целика покачала головой. Алира всегда носит черное платье, причем сплошное... «Сказала она. Уныло, я знаю, но она выглядит так элегантно!» Целика придвинулась к Мерин поближе. «Некоторые говорят, она делает это в знак траура, по потерянной любви. Но, думаю, Алира, скорее всего, что-то скрывает. Неприглядные татуировки или шрамы, или... Нечто в этом роде. Ходят слухи, у нее есть шрам на спине» потому Алира и не надевает платье с открытой спиной. И, думаю, неспроста навсегда носит длинные перчатки. Вот что я тебе скажу. — Откуда ты все это знаешь? — спросил Эмирин. — Один из нас должен знать все городские новости, и боги-свидетели, сэр Тень не собирается этого делать. Целико в серебряном платье пожала плечами, не переставая любоваться собой. «А я люблю сплетни!» Мерина улыбнулась и опустила глаза, подумав о Калине. Продавщица вернулась с плетеной корзиной, в которой лежали еще два платья. «Если вам будет угодно, — сказала она, — госпожа предлагает примерить это». Целика хмуро посмотрела на платье. «Кто?» «Леди Айлира», — ответила девушка. Она видела, как вы вошли в коллекцию, и подумала, что эти расцветки и фасоны вам подходят, и размеры ваши, а может быть, счастливая случайность. Удивленная Мирин посмотрела вглубь салона. Леди алиры не было. Она, казалось, растворилась среди теней. Мирин словно обдало холодом. — О боги! Целика взяла алое платье, по размеру подходящее обычному человеку. Она озорно посмотрела на Мирин. — Я не думаю. Начало было Мирин, но Целику такой ответ не устраивал. Мирин робко переодевалась, в то время как Целика занялась золотым платьем. Мирин вынуждена была признать, что красное платье на ней смотрелось потрясающе. Оно оказалось гладким, дерзким и сияло, хотя и не отличалось слишком ярким цветом. Покрой был совершенен. Платье обтягивало формы, придавая им женственность и при этом не сковывая движение. Девушке казалось, что она выглядела просто прелестно. «По цвету идеально подходит к твоей коже!» — кивнула Целика. Мирин посмотрела на себя в зеркало. В мягком свете салона кожа казалась темно-коричневой от загара, словно древесина коры красного дерева. Мирин покраснела. «Плохо сочетается с синим», — сказала Целика. Она взобралась на стул и потянула Мирин за длинные до плеч волосы. Мирин снова покраснела и попыталась отвести взгляд от зеркала, но вспомнила, что со всех сторон окружена зеркалами. «Это прекрасный голубой оттенок, но все же синий». Мирин внутренне задрожала. что «Что можно сделать?» — Ладно, — сказала Целика, — такое же вечернее платье носила легендарная леди Аластреэль из серебристой луны, у которой, как одной из семи сестер, были серебристые волосы до талии, если бы мы могли воспользоваться услугами Найни. Ах, как жаль, она берет за это столько денег, просто ни за что. При этих словах Мирин посмотрела в зеркало. Ее синие волосы... Расправились на шее и поплыли по воздуху, условно по водной глади. В одно мгновение они превратились в густые пряди цвета полированного серебра и упали до талии. Глаза целики расширились. «Что сейчас это впечатляет?» Она осмотрелась, ища взглядом исчезнувшую из магазина Найни, а затем наклонилась к Тимерин и прошептала. А ты можешь сделать что нибудь и для меня мне нравится мне нравится алый цвет если можно не представляю как это получилось мирин снова покраснела и я могла бы попробовать нет нет воскликнула целика бледнее похоже это слишком рискованно так что не будем мирин нахмурилась затем она кое что поняла ты хотела алые на подобии цвета волос Файны, а, а, прямо как на закате дня. Целеканерна потеребила золотое платье. А цвет необычно радовал, а полупрозрачные вставки на животе так и блестели от солнечных лучей. Это и то, полуруслица свистнула, подзывая продавщицу. Та, оказавшаяся также полуросликом, судя по виду, не выказала удивления по поводу из серебряных волос Мирин. «Я думаю, что мы сделали выбор», — наконец сказала Целика, и Мирин поняла, что ей хотелось бы как можно скорее оказаться вдали от салона. Что такого она сказала? «Э, «Пожалуйста, госпожа, возьмите», — продавщица протянула ей два свертка, связанные вощеной бечевкой. Менее элегантно, зато более практично и хорошего качества. Подарок от магазина. Целика в гневе покраснела. «Мы не можем это принять», — заявила она. Но полурослица покачала головой. «Леди Алира упомянула о долге», — объяснила девушка. «Что-то, связанное с тенью, которая охраняет». Она пожала плечами. «Леди сказала, вы поймете». Целика и Мирин обменялись долгими, удивленными взглядами. Полурослица улыбнулась. «Очень хорошо, но мы все полностью оплатим». Целика указала на свое золотое платье и алое Мирин. Продавщица пожала плечами. Она посмотрела на рубаху и штаны Калина и прикрылась платком, скрывая презрительную гримасу. Целика рассмеялась. — Лучше всего, думаю, выбросить это. Продавщица кивнула и взяла старые вещи, брезгливо отвернув нос. Мирин посмотрела на свою одежду в руках продавщицы и почувствовала взгляд Целики. Полурослица вновь загадочно улыбнулась. — Отлично, красавица, — сказала Целика, пожимая ей руку. — Нет причин беспокоиться. Он обещал взять на праздник тебя, а не другую юную девицу а Калин, при всех его недостатках, — слова Полурослица подмигнула. — Помни об этом. Как только целикат отвернулась Мирин вытерла щеку и заметила в зеркале слабо светящуюся крошечную синюю руну на запястье. Ее не было, когда девушка входила в салон, но теперь, при взгляде на небольшую яркую отметину, Мирин пробирала нервная дрожь. Она была теплой на ощупь и не исчезала, независимо от того, как долго девушка на нее смотрела. Мирин взглянула в ту сторону коллекции, где ранее стояла леди Алира, но там никого не было. Она видела лишь тени на дальней стене, словно вызванные чьим-то движением. «Идем, подруга!» — позвала ее Целика. «Если задержимся, мне придется купить что-нибудь еще».